Глава 11. Зои. Наши расы несовместимы в плане деторождения. «Еще как совместимы, заявляет дракон, и одаривает меня улыбкой дьявола. Наши взгляды скрещиваются. Мы смотрим в глаза друг другу, не моргая. Я удерживаю его взгляд а сама делаю первый маленький, даже крошечный шажок назад, затем другой, практически незаметный следом третий. Но кого я собираюсь обмануть. Почему ты пятишься, тягучей, вкратчиво интересуется Килен от этого гипнотического тембра, завораживающего взгляда. Я дергаю и сбрасывая с себя цепенение, моргаю, делаю еще один шаг назад. Я почти у двери. Дракон недобро усмехается, медленно поднимается с кресла и неспешно, но как истинный хищник двигается ко мне. И я понимаю, что на самом деле он напряжён, сжат, точно пружина. Он сдвинул нохморы, светлые брови. Его скулы заострились. Чувственные губы изогнулись в недобрые улыбки. Я резко останавливаюсь, и выставляю перед собой руки. Стоя, теряв вкус слегка истерично, дракон замирает на месте в каких-то десяти шагах от меня. Я хочу идти, когда закончится буря, заявляю категорично. Он качает головой, и говорит: "Ты что, же не слышала меня? Не слышала, о чем я тебе рассказал? Зои мой брат готовит для людей кромешный ад". "Я все слышала, все поняла", говорю медленно, уверенно, но мягко, как говорят с малыми детками, стараясь максимально доходчиво донести смысл своих слов. "Господин Ройс, я также поняла и очень рада, что вы не разделяете со своим братом его чудовищную идею. Я верю, вот честно, всем сердцем верю, что вы найдете выход. Нервно взглатываю, дергаюсь, когда он делает небольшой шаг в мою сторону и тут же замирает, когда видит ужас на моем лице. Мои пальцы мелко дрожат, и я всё ещё стою с вытянутыми перед собой руками. Поймите, я я совсем не подхожу. Я вам не помощница в этом деле, от слова совсем. Ты недооцениваешь себя, хмыкает дракон. Я хорошо знаю себя и свои возможности, господин Ройс. А вот вы меня нет, произношу судорожно. Мне нет необходимости изучать твою биографию, чтобы понять, какие у тебя главные качества. Улыбается дракон и начинает загибать длинные пальцы. Ответственный, упорный, порядочный, честный, нравственный, наивный. Могу дальше продолжать. Просто все это написано у тебя на лице. Для меня как открытая книга. Если это был комплимент, то совсем неудачный. Крайне неприятно осознавать, что я предсказуемая посредственно. А ведь каждой девушке и женщине хочется верить и знать, что в ней есть тайна, какая-то загадка. Это еще ничего не значит, стою на своем. Киран делает еще один шаг ко мне. Я опускаю руки и делаю два шага назад, хватаюсь за ручку двери. Я говорю вам нет, повторяю свои слова. Вы можете найти другую девушку, женщину для своего плана. Я я не смогу. Паника набирает обороты. Я ведь не строю иллюзии. я понимаю, что если он сделает меня своей женой, то это будет жирный крест на моей жизни, моей карьере, всех моих мечтах. Он запрет меня в своей золотой клетке и заставит рожать ему детей, пока не родится сын. И что это мне подсказывает, даже если традиция 10 или 20 сыновей он потребует ещё еще, пока от меня не останется высохшая мумия. А еще, еще на меня несчастье обрушится, все внимание планеты, и не только Земли. Это ведь уму непостижимо, дракон женился на человеческой женщине. Может, у него выйдет, остановить безумие старшего брата? Но кто остановит безумие Килиана Ройса? Не хочу, совсем-совсем не хочу. Бежать срочно надо, и молясь оле, скорее отправляться в космос. Я даже готова достать недостающую денежную сумму, чтобы Оля купил звездолет и забрал меня с собой. Да, отличный план, так и сделаю. Но сначала сделаю ноги. Все, ты сможешь, особенно с моей помощью, настаивает мужчина. В два шага подходит ко мне очень близко. Нет, стою на своем. Он вдруг кладет руку мне на плечо и сжимает. Его ладонь даже сквозь ткань поджака и блузки обжигает меня, настолько она горячая. Приподнимает моё лицо за подбородок. Глаза его яркие, зрачок вытянутый. "Ты еще не поняла", произносит он жестким стальным голосом. Холодный взгляд заставляет её бояться его, как загнанный в ловушку кролик, трясется перед оскалившимся волком. "Отказ невозможен, Зои". "Нет", дёргаюсь я и двумя руками толкаю мужчину в грудь ни за что на свете ни на всех языках мира и на вашем языке тоже я не стану вашей женой господин ройс я не стану вашим инструментом вечно брюхатой куклой я вообще не думаю о замужестве а если выйду, когда замуж то только по любви он вдруг начинает смеяться весело задорно и громко отсмеявшись говорит любовь серьезно? любовь это химическая реакция Зои. ты же умная девушка должна понимать что данное чувство не постоянно и живет от силы три года. А брак по расчету, как самая выгодная сделка, будет согревать на протяжении десятилетий. Циничный, жестокий, беспринципный гад. Подстать своему старшенькому. В общем, меня он разозлил. Он не собирается отступать, но я не отступлю. Резко и резво разворачиваюсь на пятках и со всех ног бросаюсь в свою комнату. Что выделил меня дракон? Запираюсь все, прислоняюсь спиной к двери, глажу в окно и мысленно стану. Ясно как день, что буря будет длиться долго, Но даже самая долгая буря когда-нибудь закончится. Я подожду. Вот в этой комнате, а потом вызову такси. И Уже никто не сможет обвести меня вокруг пальца. Теперь я знаю, что здесь всё есть: и такси нормальное, и магнитная трасса. Искренне надеюсь, что наши дети Не унаследует твоиз лишняя эмоциональность, заявляет дракон по ту сторону двери. Поверьте, когда у меня будут дети, они уж точно будут не от вас, рявку я, смелев. Прикладывая ладони к груди и закрывая глаза, дышу глубоко и размеренно, чтобы унять бешеное сердцебиение. Честное слово, я так не волновалась и не переживала, даже когда обливала Рональда Ройса и услышала про черный список. Аверзо, если что-то задумал, то уже не отступлю. И после этих слов слышу, как удаляются его шаги. Шумно выдыхаю, буквально сползаю по двери, и сажусь на пол, проняв голову на колени и молю Бориу скорее закончится. А ещё вдруг вспоминаю слова какого-то писателя, что только люди умеют преодолевать трудности, как никто, но также умеют создавать трудности, как никто не умеет. Это точно про меня. Так вляпаться в неприятности по самую макушку нужно иметь особый талант. Что ж, поздравляю себя. Я талантливая неудачница. Не знаю, услышал ли кто-то меня там наверху, или просто буря исчерпала весь свой потенциал. Но вскоре снаружи все стихает. Были песок постепенно оседают, небо прояснивается. Я Терпеливо выжидаю, когда окончательно стемнеет, и где-то еще через час начинаю на небе видеть звёзды и полную луну. Отправляю через одея заказ на такси, пока машина ко мне мчится, предпринимаю попытку выбраться из дома дракона. Первым делом переодеваюсь в удобную одежду, надеваю черного цвета мягкие облегающие спортивные штаны, футболку, а сверху еще толстовку с капюшоном оже черную. Облачаюсь в черные ботинки с мягкой, совершенно бесшумной подошвой. После распускаю на затылке дурацкий пучок и заплетаю волосы в тугую косу, прячаю за шиворот. Надеваю плотные митенки. Не хватает балаклавы, и тогда меня можно принять за грабителя или киллера. Проверяю, что все собрала, хотя я и не распаковывалась. и Осторожно проверяю окно. Выключаю свет и приступаю к побегу. Чёрт из двоя стану женой этого психа. У меня все получится, произношу шепотом и открываю окно. Просто удача, что дракон поселил меня на первом этаже. Сначала перетаскиваю на ту сторону чемодан, делаю это медленно и максимально тихо. Известный факт, что у дракона вслух отменный, потому я должна быть предельно осторожна там сажусь на подоконник и со счастливой улыбкой спрыгиваю и тут же сажусь на корточки. Некоторое время выжидаю, даже дыхание задерживаю. Но всё отлично. Никаких шагов, никаких звуков. Лишь лёгкий ветерок касается моего лица и рушит на голове выбившиеся волоски. Фух. Медленно поднимаю себе чемодан. Приходится взять его на руки, так как если покачу, то дракон точно меня услышит. Мне бы за территорию выйти, а там уже бегом из песней. но главное, что бегом. Я обязательно увижу огни машины такси. Вступаю медленно, осторожно, почти крадусь, как воришка. Сердце заходит в истерике. Мне так страшно, что у меня ладошки потеют и даже по спине скатывается капля пота. Но от плана не отступаю. Знаете, вот я предусмотрела практически всё практически, потому что не учла одну сволочную деталь. Когда я вламывалась в дом Киллиан и разбивала окно, стекла полетели не только в дом, но и снаружи осколки остались. Выбитое окно находится рядом с тем, из которого я выползла. И вот надо было мне так неудачно наступить на эти чёртовы осколки, щедро присыпанные песком. А вы знали, что песок на стекле для гладкой подошвы это самый настоящий каток? Я не знала, но теперь знаю. Короче, я круто так поскальзываюсь. А так, как речь идёт обо мне, то тихо я это сделать никак не могу. Хотя ведь меня учили правильно падать. Мои ноги резко уходят вперёд. Имея на руках тяжёлый чемодан, я со всего маху, как в старых фильмах про неудачников, падаю всем телом на битое стекло, ещё мудряся чемодан выронить. и Он придавливает меня, больно ударив по ногам. Давай тоже ударяюсь. Удар выходит знатный, у меня по ощущениям аж душа в теле подпрыгнула, и голова резко кружится, начинает. Как вы поняли, я оказываюсь на крыльце на куче разбитого стекла, и шуму произвело столько, что должен проснуться не только драконная вся прекрасная республика. Твое уши сдаю жалобный стон. Надеюсь, ничего себе не сломала. Пока шок не пройдет, сложно понять. Естественно, на шум выходит из дома, его величества взбешенный дракон подходит ко мне, и, широко расставив ноги, точнёхонько возле моей головы, произносит: "Я буду надеяться, что наши дети не унаследуют твою ужасную координацию". Недовольный с обидой поджимаю губы. И вообще мне не очень-то приятно лицезреть длинные ноги дракона, а ещё его выпуклость выше колена ниже пресса. Вы не убрали стекло, делаю ему замечание. Мой голос звучит с нотками обиды, а не упрёк. Думаю, мне следует оградить дом колючей проволокой, пустить по ней напряжение и все эти территорию гвоздями, усмехается Киллиан. «И надо же обходит меня, убирает с меня чемодан и даже протягивает руку. Ну просто рыцарь. А я думала, вы на меня жениться хотите, произношу с грустью. Оказывается, вы намерены меня убить. Вataезев рокоет, поднимаясь с кряхтением, и тут же морщится. Твою ж за ногу издаю шипение, морщусь от боли. Непроизвольно сильнее сжимаю ладоньки Елиана. Мужчина вдруг шумно втягивает воздух и издаёт самое натуральное звериное рычание. Но я не обращаю на него внимания, вытягиваю шею, пытаясь разглядеть свой зад. Прекрасно, просто супер. Мне пора выдавать награду «Неудачница года. Джинсы задрала штани и очень неудачно приземлилась на осколок стекла, который застрял точно у меня под попой, что уже ощутимо пропиталась кровью. Провожу рукой по ягодице и чувствую тёплую жидкость. Чёрт, ворчу я. Дракон вдруг разворачивает меня к себе спиной и садится на корточки, крепко держит меня за талию. Кровь идёт довольно сильно. Нужно вытащить осколок и остановить кровь. Наверное, придётся зашить рану сообщает Киран, разглядывая мой зад. А есть аптечка и все необходимое. А портативный сшиватель для мелких ран имеется в каждом доме. У меня в чемодане. Я сама все сделаю, заявляю мужчине. Только помогите чемодан в дом занести. Ага, так он меня и послушал. Со своим везением ты себе руку к ноге пришьёшь, фыркает он. Я обиженно дую губы. Дракон просто как пушинку подхватывает меня за талию и я оказываюсь у него подмышкой. Приходится для удобства обнять мужчину. Килиан вносит меня в дом и несет на второй этаж. Кручу головой довой вижу, как за нами остается кровавый след, прямо как в книгах об убийствах. Интересно, слезтику кровью умру? Он меня перед тем, как закопать в пакет, упакует или нет? Господи, о чем я вообще думаю? Дракон входит в спальню, и закрывает за собой дверь, опускает меня на ги сфере тоном, приказывает: "Ложись животом на кровать". Открываю рот, чтобы возразить и вежливо послать, но натыкаюсь на такой бешеный взгляд дракона, что буквально давлюсь своим ядом. Дохрамываю до кровати, буквально падаю лицом вниз на мягкое покрывало кристально-белого цвета. Сейчас моя кровь раскрасит всю эту белизну. Гарчённо вздыхаю, дёргаюсь, когда мужчина начинает не ножницами, а ножом разрезать мои штаны, точнее, кромсать. При этом он злым тоном интересуется: "И на чём, скажи, на мелочь ты собиралась бежать? Неужели думала пешком добраться до города?" Зоя это верх тупости. И такси вызвала бурчу в ответ. Мужчина тяжело вздыхает. "План побега непродуманный глуп. Сразу видно, что ты дилетант". Ф. Раньше мне не приходилось бегать от назлевых мужчин, пареруя. Дракон стягивает с меня штаны, точнее, куски штанов, снимает с меня и ботинки. Потом разглядывает рану слишком долго. И со злостью, нет, не говорит, а буквально рычит: "Как можно умудриться так сильно пораниться? Как видите, у меня особый талант, господин Ройс". Килян, говорит он со вздохом. После столь интимного знакомства для тебя я Киллиан. Потом он уходит и возвращается с аптечкой и насмешливо говорит: "Симпатичное белье". Я густо краснею. У меня не было планов светить трусами перед драконом. Вообще ни перед кем я не собиралась светить своим нижним бельем. И да, трусики с разноцветными дракончиками были не только удобными, но еще очень смешными. Сейчас я буду доставать стекло, потерпи немного, говорит мужчина. Он вдруг кладет ладонь мне на ягодицу, приподнимает. Все это фатальный капец. Застрелите меня кто-нибудь, потому что этого позора я все равно не переживу.